Глава 34. Иван. «Привет всем!» Кину включи на тумбочку при входе, сбрасываю кроссовки и активно разминаю шею. После тренировки в зале мышцы привычно сводят, но скопившаяся усталость как рукой снимает. Наоборот, энергии в вагон, готов сутки не спать. «Ванечка, привет!» Выглядывает из кухни мама. Поправляет аккуратную прическу и тепло улыбается. «О, Яна Альбертовна, вы даже не в мэрии!» Удивляюсь. «Представляешь, Иван!» В коридоре появляется отец. В последнее время он все чаще работает из дома. Я сам в шоке. В его голосе слышится легкая ирония. Мама злится. «У меня отменилась утренняя встреча». Она с укором смотрит на мужа. «Я же тебе сказала. Обязательно превращать все это в событие, Дань?» да, «Ладно, ладно. Я шучу, Ян. Последнее время родители ведут себя странно. Нет, они не ругаются, не скандалят и не бьют посуду. Подобное тоже было, но очень давно». Я тогда совсем мелкий был. Просто все чаще чувствуется напряжение, которого не было раньше. При этом ничего вроде не поменялось. «Пойдем, я тебя покормлю сначала, потом будете работать». Расстроенно говорит мама. «Почему не позвонил предупредить, что приедешь? Я бы что, повкуснее приготовила?» «По пути к вам на трассе связи нет. Может, случилось что?» «Вы к сотовой связи демонтировали», произносит отец, следуя за нами. Изначально построили с нарушениями, вблизи жилых домов. Сейчас будут ставить новую, надолго затянется. Ясно. Да я не голоден, обращаясь к маме, наблюдая, что она достает тарелку из шкафа. Мы с Таей дома позавтракали, потом я ее на пару отвез, а сам в тренажерку скатался, кофе выпью только. Кофе-то кофе, молодцы какие. И чем вы обычно завтракаете? Бутерброды, наверное? Допытывается мама, меняя тарелку на кружку. Чтобы Тая ела колбасу... Такого не припомню. Не, бутерброда мы не едим. На завтрак у нас овсянка, как у английской королевы. На воде и с фруктами. Посмеиваюсь, вспоминая утро, внутри теплее становится. Моя девушка с ума сходит от красивой посуды и всяких штучек для дома. Это мне в ней тоже нравится. Молодцы какие. Повезло тебе стая, Ваня. Вторит моим мыслям мама. И красавица, и умница, и хозяйка прекрасная. Жена будет отличная ну все, всё-всё. Посмеиваясь, качаю головой. Об этом я вообще не думал. Я знаю, что ты ее фанатка. Мама с моей девушкой на самом деле неплохо ладят. Это тоже радует. Та ее прикалывает, копошится на кухне. Это их объединяет. Отец, прислонившись к дверному косяку, за нами наблюдает». «А как вы сходили на день рождения к Александру, Вань?» «В целом, отлично посидели. Киваю. Вот только именинника не было». «Вызвали на операцию куда-то в область». «Странно. Неужели нельзя было подмениться?» Рассуждает она. «Такой день!» «Кто бы говорил!» Снова с иронией произносит отец. Я закатываю глаза, потому что мама бросает полотенце на столешницу и оборачивается с претензией во взгляде. «Богдан, твоя ирония неуместна. Я когда-то из работы пропустила хоть один семейный праздник, хоть один утренник или спектакль у детей». «Ну все, все, я сдаюсь, Ян!» Поднимает руки отец, скрываясь в коридоре. «Пойду поработаю». «Не ругайтесь, блин!» Прошу их, отпивая кофе из кружки. «Сонька как? В школе?» «Конечно. Где же ей еще быть?» С досадой произносит мама, глядя в сторону двери. Расстроилась сильно. «Ты ведь знаешь, что отец так шутит?» накрывая ее руку своей». Чувство юмора у вас у обоих нехорошее. Грустно отвечает. Вот и я под раздачу попал. Смеюсь, захватывая кружку и отправляясь к отцу в кабинет. Дома непривычно тихо. Через год Сонька уедет поступать в свой мед. И будет совсем пусто. Родители наконец-то отдохнут от нас. Вдвоем останутся. В кабинете тихо и очень свежо. Усаживаюсь в кресло, закуриваю сигарету. И пододвигаю к себе пепельницу. Мама обиделась. С укором произношу. Ты помягче с ней, пап. Разберемся, буркает он, отвлекаясь от экрана. Как там дела с реконструкцией? Косячьте. Есть немного. Чуть виновато проговариваю и разминаю висок пальцами. Может, бизнес это вообще не мое? Пожалуй, отец единственный человек в мире, с которым я могу обсудить вещи, касающиеся того, что у меня что-то не получается. Так всегда было. И в школе, и в секции по боксу, и сейчас вот. Да, ерунда, Иван! Он машет рукой и откладывает внушительную папку с бумагами. Ты всего месяц работаешь. Какие выводы тут сделаешь? Первые результаты будут минимум через год. Я бы даже на основании них не принимал серьезных решений. Лет через пять будет что-то ясно. Конкретно, что там у тебя не получается? Выпускаю дым из легких и пожимаю плечами. Строители бухают. Ищи других. Они тоже будут бухать, усмехаюсь. Значит, найдешь третьих. Он невозмутимо произносит. «Когда-нибудь повезет. Что еще?» «Подрядчики чудят, сроки не выдерживают». «Значит, в договоре штрафа не предусмотрел?» «Запомни. Все понимают, только когда рублем наказываешь. Разговоры не помогут, сын. Это все?» «Нет. Есть еще вещи похуже. Поставщик цену стройматериалов поднял». Отец задумчиво потирает шею. «Договор есть. Счет. Спецификация». «Все подписано, кроме спецификации». Тушу окурок в пепельницу. Тогда сложно. Цены должны быть зафиксированы документально. Счет не является фиксацией цены, запомни. То есть платить на новых условиях придется? Сейчас да. Прими разницу, как плату за опыт. Отец посмеивается, а мне не до смеха. Повышение стоимости материалов сожрет почти всю маржинальную прибыль по сделке. Вот и поработали, черт возьми. Хороши же бизнесмены. Что у вас, Таисия, сын? ничего серьезного Отвлекаюсь от мыслей о деле это безответственно полагаю валеевых не очень устраивает что ты решил помотросить и бросить их единственную дочь тая валеева как барби охрененная стройная блондинка с шелковистыми волосами до пояса ее тело идеальное мягкое и податливое а что там внутри об этом не думал ну и что предлагаешь усмехаюсь я ее не люблю женись а любовь придет Задумываясь об этом, пожалуй, впервые. — Отец, помнишь, ты говорил, что просто физически не в силах полюбить другую женщину, кроме мамы? — Помню. Он по-доброму улыбается. — Я однолюб. В голове возникает образ красивой брюнетки. Запретный образ, мучительный. Потом снова Валеева представляю. Это как из огня в прохладную водичку окунуться. Я тоже однолюб. Киваю, поднимаюсь. Но если это принципиально, могу жениться на Валеевой. Отец нахмуривается, надкидывается на спинку кресла, постукивает обратной стороной шариковой ручки по столу и задумчиво смотрит в окно. Затем переводит взгляд на меня и спокойно спрашивает: Как Мирон? Слышал у них скоро пополнение? Усмехаюсь, отворачиваясь к стеллажу с папками. Блять, как у него это получается, словно наждачкой скребет. Ага, пополнение. Никого ждут? Вкрадчиво интересуется. Дочку. Опускаю глаза, рассматривая собственные руки. Ты знаешь. «Когда твоя мама приняла мое предложение, особых чувств у нее тоже не было», продолжает отец. «Никогда не слышал». «Моей любви тогда хватило на двоих. И, как видишь, никто ни о чем не жалеет. В семейной жизни всегда есть разногласия. Но мы стараемся их преодолевать. Глядя на вас, Таисия, со стороны, я могу сказать, что порой надо меньше думать. Тебе так уж точно. Приму за совет», ухмыляюсь. «Поверь моему опыту, Иван. В обществе привыкли, что любовь Это когда хорошему человеку плохо. Но в действительности, все ровным счетом наоборот, благодаря любви человек должен становиться лучше. Возможно, ты и прав, отец. Хрен его знает. Я вижу, что твои новые отношения влияют как нельзя лучше. Ты всегда был дисциплинированным, но сейчас в тебе появился азарт к жизни, к работе. Я тоже заметил. Не знаю, что там у вас происходит, но боюсь, как бы ценность отношений с и ты не осознал, когда станет поздно. Оборачиваюсь и смотрю на отца. «Поздно? Что за бред?» Протирая лицо ладонью. «С чего бы должно быть поздно? У нас все прекрасно, меня уже сейчас все устраивает». «Тебя да. А Таисия устраивает?» «Конечно, да. Она бы сказала, если что-то было не так». Тая совсем не похожа на всех остальных девушек, с которыми я пробовал. Она не похожа на бензопилу. Не доебывается по пустякам и не лезет ко мне в душу. И я к ней не лезу. Тая легкая, с ней просто. Рядом с ней душой отдыхаешь, телом так тем более. Отец, глядя на мою реакцию, понимающе смеется, наклоняется и включает экран компьютера, спокойно надевает очки, резюмируя. «Если вас обоих все устраивает, тогда тем более. Чего ждать? Все будут только рады, если вы поженитесь».